545. Гуру. Иногда посылаются слова, говорящие о возможности того или иного испытания, которого в действительности не происходит. Это значит, что испытание происходит под знаком, вызывает ту или реакцию стороны испытуемого. Учителю надо видеть, как будет реагировать ученик на возможность подобного испытания, сущность которого передается уловленными словами. Для ускорения пути учитель часто применяет испытание под знаком, ибо результаты фактического испытания, испытания под знаком одинаковы.